Глава шестая Пока еще остров Атлантида, Атлантический океан. «Гнида! Тварь! Да сдохни ты уже!» «Так его, Бухич, гаси, козла!» «Ваше императорское величество!» Бывший княжич Андросов, а ныне молодой глава Ордена Паладинов, застыл в шлюзовом проходе, еле сдерживая рвущийся из руки белый луч, которым он только что уничтожил живую силу атлантов. Но как живую? Андрей Андросов видел такое впервые. Это были киборги. Металлические тела, вмещающие человеческий мозг, который постоянно вопил от боли, но тем не менее сражался и сражался эффективно. У Андросова, как у лекаря, чувствующего не только физическую, но и психологическую боль людей, голова разрывалась от сожаления и печали о страдающих. Но это не мешало ему уничтожать врага. Он принял для себя, что таким образом сможет избавить несчастных от мучений. Пятёрка паладинов была отправлена его другом, а в настоящий момент господином Александром Галактионовым через теневой туннель. Это было приключение, которое обычная человеческая плоть точно не смогла бы выдержать. Но они уже не были в полном смысле людьми, они стали паладинами, святыми воинами добра, предназначенными для уничтожения зла. Александр владел невероятными способностями. Он очень точно перенёс их пятёрку к огромному оранжевому кристаллу, через который... Фокусировался тот самый луч смерти, который разрезал боевые корабли и избивал дирижабли. Кристаллы не взорвали, когда из всех щелей полезли те самые киборги. Но у паладинов было, чем их встретить. Собравшись в ударный кулак, они шли по компасу, что дал им Александр. Ещё один неизвестный артефакт, который показывал людей, давших клятву роду Галтеоновых, На этом компасе была видна точка Бурбулиса. Бывшего императора Михаила, к странному прозвищу которого Андрей всё ещё не мог привыкнуть, Бухич, не было видно, так как клятву роду он не давал, но по факту считался приближённым. Эти два товарища всегда ходили, как крабы, парами, так что где один, там и другой. Паладины спускались всё ниже и ниже, и, к слову, сделать это было всё труднее. Модификации киборгов менялись, появлялись новые уродцы, те, у которых было два, три, а то и четыре человеческих мозга, отвечающих за многочисленные конечности и оружие. Складывалось впечатление, что прямо сейчас происходит экстренное пробуждение этих недомашин с человеческим мозгом и что самые сильные враги находятся ниже. Почему Андрей подумал про экстренное Ну, потому что наблюдательные ветераны Олег и Василий не раз и не два заметили, что эти вражеские войска не до конца укомплектованы. Кое-кто кидался в бой с голыми руками. Потрясающая сила, ловкость и манёвренность были для обычного человека стремительными, смертельными. Вот только артефактная лучевая винтовка, которая прожигала десятиметровый слой брони, стреляя мгновенно, приносила гораздо больше проблем. но укомплектованный ей был в лучшем случае один из десяти. Вот и складывалось ощущение, что врагов пробуждали и сразу кидали в бой, а оружейное находилось где-то в другом месте. Что ж, это было на руку, тем более что точка на компасе становилась всё ближе и ближе. И вот, наконец, пятёрка паладинов забежала в большое помещение, нечто вроде центра управления, в котором валялось несколько трупов вполне себе человеческих. бурбулис сидел на кресле и тянул розовую жидкость из фляги бухич двумя ногами прыгал на теле человека который все еще не хотел умирать о повернулся к ним бурбулис и отсолютовал подмога пришла подкрепление присылали в самое время а то мы здесь немного заблудились а, -а, -а, -а! сдох император михаил вытер рукавом под со лба «Ну, немножечко неправильно говорить, что заблудились. Скажем так, мы немного...» Он на секунду задумался, подыскивая слово. «Ну, заблудились же! Чего уж стесняться, дружище! Хрен бы мы отсюда сами вышли!» — поддержал друга Бурб. «Да не, вышли бы, но позже!» — продолжил спорить с ним бывший император. Ему, судя по всему, было неудобно. «Приветствую, Андрей!» — кивнул он Андросову. наконец обратив на него внимание. «И вам, парни, привет! Какие планы?» «Ну...» — Андрей пожал плечами, недоуменно оглядывая своих ребят. «Александр сказал пойти всех убить, а потом найти вас. Или сначала найти вас, а потом всех убить. Я не понял до конца. Так, Макс?» Он обратился к Самохвалову, который тут же засмеялся. «Примерно так, да. Только со всех убить возникли некоторые сложности. «К примеру, я уже почти пустой, а мои половины этажей, судя по всему, не прошли». «Так и есть», — кивнул Бухич. «Тут нужна тяжелая артиллерия. Эти уроны так просто не сдадутся». «А кто эти люди?» — поинтересовался Андрей, кивнув на мертвые тела. «А это и есть те самые Атланты», — ответил бывший император, пнув ногой труп. «Козлы, которые обвили своей сетью весь мир и решили, что они цари и боги. Про организацию слышал?» «Ну, кто же не слышал?» — пожал плечами Андросов. «Да это их работа, скажем так. Агентурная сеть». «А сами они кто?» — спросил Андрей. И тут Бухич на секунду смутился. «Хороший вопрос. Дело в том, что я впервые у них в гостях». «Да, я с ними немного контактировал и примерно понимаю их цели, но не думал, что все будет настолько кардинально». Тут уже улыбнулся Андросов. «При всем уважении, ваше...» «Так, стоп!» — прервал его Бухич. «Хватит этих ваших! Называй меня Бухичем!» «Может, Михаил?» — попытался еще раз Андросов. «Нет, Михаил умер. Бухич в самый раз». «Хорошо, Бухич!» — согласился Андрей. «Извините за нескромный вопрос, но зачем вы все это затеяли? Я видел видео и видел ваш эпичный приход». «Ну так, а, -а, -а чего они?» — махнул рукой на трупы бывший императора Михаил. Сзади заржал Самохвалов. «Действительно, а чего они?» Андрей тоже не выдержал и улыбнулся. Ему, воспитанному в строгих правилах дворянских устоев, было немного дико поначалу находиться рядом с Галактионовым, его друзьями и подчинёнными. Но от Александра шла настолько задорная волна силы и беззаботности, что рано или поздно все заражались этой болезнью, слабоумие и отвага. Многие считали, что это должно стать девизом Галактионовской гвардии. Вот только Аня была против. Она всё ещё пыталась держать рот в рамках приличия. «Да и вообще!» — начал Бухич и на секундочку прислушался. вы чувствуете И тут уже напряглись все. Возмущение эфира было настолько сильным, что это почувствовали даже через стены, несмотря на то, что его эпицентр находился глубоко-глубоко внизу, до которого еще было несколько километров. Там ворочалось и просыпалось что-то большое и древнее. — болить оттуда немедленно! — раздался голос Галтионова у всех в головах. Мгновенно перед глазами появился теневой портал, из которого выскочил верный друг и соратник Александра Шнырька. Обычно милый и веселый зверек сейчас выглядел очень странно. Он был взъерошный и встревожный, а его четыре глаза горели непонятным возбуждением с легкой примесью страха. — Шука, собака! — заорал он. — Шрошная эвакуация! Он замахал лапками в сторону портала. — Стоять! Это был снова голос Саши. «Захватите, что можно для изучения». Странный посыл, который первыми поняли старые паладины. Ребята привыкли к характеру их вождя, поэтому через мгновение в портал полетели убитые киборги, которые валялись рядом. Бухич вырвал две панели компьютера и бросил туда. Но Бурбулес взмахнул своей шпагой и отрубил висящий в воздухе оранжевый шар какой-то энергии и тоже швырнул внутрь. После этого все уже ломанулись сами. Два раза повторять не нужно было. Сила, которую они чувствовали, довольно быстро поднималась вверх. Хлопок, и они уже на борту дирижабля «Гордость Галактионовых». «Шука, шабака!» Это был уже не Шнырько, а Александр, который сейчас со вздохом падал в кресло командира дирижабля. Из носа у него текла кровь, а сам он был какой-то неестественно бледный. «Саша, что с тобой?» Андросов мгновенно вырубил свою ауру и бросился к другу. Подключившись к нему, он понял, что тело здесь ни при чём. Более того, казалось, что Галактионов умудрился почти полностью исчерпать свой магический резерв, видимо, проставляя портал, что категорически запрещалось делать. В 99% случаев это приводило к смерти, но Саша на умирающего не был похож. А вот на сильное сильно задолбанного — это точно. Галтионов застонал и кивнул головой. — Только не говорите мне, что сейчас над островом стоит оранжевый светящийся купол. Все разом посмотрели в иллюминаторы. — Хм, — нахмурился Бурбулис, который добрался к нему первым. — Александра, а как ты об этом узнал? — Твою мать! — выдавил из себя Галтионов. — Собирайте бурвестники. «Собирайте плавающих американцев. Никуда не торопитесь, времени у нас вагон. А я немного вздремнул». «Ну, Атланты!» — кивнул Андросов в сторону окна. «Атланты никуда не денутся», — покачал головой Саша. «В ближайшее время оттуда никто не выйдет, как, впрочем, и не войдет». Он широко зевнул и тут же, закрыв глаза, захрапел в командирском кресле. «Да уж, Атланты, Атланты!» Не зря я об этом задумался. И название действительно созвучное. Странная секта, которая жила обособленно, никого не трогала и к себе не пускала. Собственно, нам, охотникам, они проблем не доставляли, как и другим людям. Они просто не пускали к себе никого. Ну и сами особо не дёргались. Но, конечно же, наши старейшины не могли пройти мимо. отправили даже пару разведчиков-парламентёров слава кодексу что Дэна я не назначили в общем мы их там вежливо приняли и также вежливо послали ну а что мы орден охотников защищает человечество лезть в чужое дело тем более что там нифига фига не понятно и не очень интересно дело такое оставили мы их в покое но старейшины не были бы старейшинами если бы не начали собирать информацию. Так вот, по неподтверждённым данным, это были адепты Бога Мудрейшего. Но как неподтверждённым? То, что они превозносили Мудрейшего как своего Бога, не было новостью. Вопрос в том, откликнулся ли он на их молитвы. Сейчас могу с точностью сказать «да». «Откликнулся». Оранжевая божественная сфера света именно Мудрейшего. Нет, сам я это вживую не видел, но достаточно хорошо учился и знал это из старых книг. Мудрейший, один из богов, очень интересный, показательно нейтральный, который всего добивается, стараясь обходить насилие. Судя по организации, образованной в этом мире, это также явно его почерк. Он готовился неторопливо и бескровно. Вот только что-то пошло не так. А поднявшийся из воды остров был тому доказательством. Обо всём этом я размышлял, когда проснулся почти через сутки. Как же вовремя я уловил его, пробуждающуюся ауру. Если бы мои паладины и Бухич с Бурбулисом остались внутри этой сферы, ну, скажем так, я сильно расстроился бы. при том, что ничего не смог бы сделать. Божественная сфера — это божественная сфера. Сколько она продержится, зависит от энергии Бога. Так-то живёт она достаточно долго. Как-то раз, загнав одного тёмного башка в его последний мир, мои братья караулили его почти полторы тысячи лет, прежде чем у него закончилась энергия и спал купол. После чего, с чувством выполненного долга, братья уган угонодошили его. Надеюсь, что в этот раз сидеть столько не придётся. Я так понимаю, марафон «Захвати этот мир» уже начался, а сидя под божественным куполом, к финишу первым не придёшь. Так что рано или поздно он оттуда проявится, и мне нужно быть к этому готовым». Левиафан припарковался прямиком к моей горе, куда высыпали все трофеи, и которые отправились в город для изучения и анализа. Прямо сейчас... С некоторой осторожностью вокруг купола крутились корабли практически всех наций мира, собирая обломки. К слову, ВМС Российской империи получил фору. Им было достаточно слова Галактионова, что опасности нет. Остальные некоторое время присматривались, утопят ли наглых русских или нет. Но их никто не топил, поэтому и остальные присоединились к их дележу добычи. Вот только слегка поздновато. Думаю, Долгоруков, Волгодонов и прочие братья будут в восторге от полученного. Но самые сливки всё равно забрал я. И теперь моим научникам предстоят бессонные ночи. А ещё мне очень хотелось треснуть товарища Бухича. Ну и Бурбулиса заодно. Чесались руки дать леща хоть и бывшему, но императору российскому. Но я не мог. Какого, спрашивается, хера вы туда полезли, вместо того, чтобы мне все рассказать и сделать скоординированные действия? александру мы хотели как лучше. Бухич сказал, что времени нет», — подал голос Бурбулис, который больше верил в мою человечность, чем Бухич, который уже примерно понял, что у меня тяжелый характер. «Так и есть, Саша», — кивнул Бухич. «Ты же видел. Там был рядом британский флот. Они как бы союзники». «Да дальше были мирные корабли. Их бы просто потопили в первые часы». Я тяжело вздохнул. Логика в его словах была. Возможно, как раз это и спасло его от карающего леща. Но, блин! «Саша, спасибо, что пришел за нами», — нахмурился Бухич. «И да, мне стыдно». Я покачал головой, не зная, смеяться мне или плакать. «Тысячелетний император, избранник Вселенной». Ставленник моего брата-охотника. Может, с возрастом обычные люди тупеют? Я примерно знал, какие чувства Бухич испытывал, глядя, как то расцветает, то снова обрушивается его империя, и как ему снова и снова приходилось подчищать хвосты за своими нерадивыми потомками. Вот только... — Ладно, — кивнул я. — Ты можешь валить, — кивнул я, увидев, как обрадовался Бурбулес. — А ты задержись, — кивнул я Михаилу. — Проблемы? — нахмурился Бухич. — У меня никаких, а вот у тебя — да. Будем тебя немножко лечить. — Как это? — с некоторым испугом спросил Бухич. — Мне кажется, твою душу нужно немного почистить. Уж слишком много на нее всего налипло. Я откладывал это так долго, как мог, но после нынешнего поступка... — И чем мне это грозит? — осторожно спросил бывший император Михаил. — Ну, кто знает, я улыбнулся самой доброй улыбкой, которую мог изобразить. — Ничего не могу обещать, кроме одного. Будет очень больно. Где-то в многомерной вселенной — Эй! Эй-эй-эй! Эй-эй-эй-эй-эй-эй! раздался знакомый голос издалека. — Долбаные дегенераты! «Да как так можно было? Весь план на смарку!» Это был уже другой голос. «Выходи, пожалуйста, у нас гости!» Снова первый голос, в котором неназываемый узнал Морфея. Прямо сейчас выпадать из медитации ему не очень-то хотелось. Его силы начали восстанавливаться, и вернуть былую мощь, которую он потерял только что при встрече с охотниками, значило потратить еще много времени и, возможно, жизни. Если жизни у него было предостаточно, то времени не было. Поэтому неназываемый прервал медитацию и вернулся в свой тронный зал, где на Морфея наседал странный пришелец. «Я тебе сказал, туда не лезть!» «Да, божественные сущности тоже могут вести себя как люди и трясти коллегу за шкирку». Тут пришелец повернулся и увидел неназываемого. а «Ага, еще один дегенерат появился!» «Здравствуй, мудрейший!» вежливо поприветствовал неназываемый одного из старейших своих собратьев. «Мудрейший!» Так любил называть он сам себя. Кто-то называл его первым, предполагая, что это первый из богов. Но в основном эпитеты, что шли по отношению к этому могущественному существу, были более обидные. Их никто не говорил вслух, но за спиной с радостью использовали. Дело в том, что мудрейший, даже по меркам богов, был существом с чрезмерно завышенной самооценкой. Он точно знал, что существует либо его мнение, либо неправильное, и не стеснялся всем об этом говорить. На самом деле последние тысячи лет его было не видно и не слышно. Если можно так выразиться, забираясь в сложные понятия несуществующих добра и зла, то мудрейший большую часть времени занимал нейтральную позицию. Но когда ему что-то было нужно, он не брезговал никакими средствами, как, впрочем, и все остальные боги. Ему не нужна была власть над всей вселенной, как не называемому Ему не нужна была власть над всеми людьми, как Морфею. Ему не нужно было доказывать свою силу, как Маране. Да и развлекаться с людейшками, опускаясь до уровня тёмной богини, он тоже не собирался. Его сила была предметом зависти и уважения, ну и немного страха от других высших сущностей. Мудрейший познал тайны вселенной и черпал силы отовсюду. Ему не нужно было трогать души людей. Ему не нужно было охотиться за великими тварями — Долгое время он находился вообще в одиночестве, по меркам богов, будучи отшельником. Но это не значило, что сил у него не было, даже наоборот. «Со всем уважением, мудрейший! Да, возможно, ты расскажешь, что произошло!» «Я говорил ему не лезть и не подбивать тебя!» продолжал трясти морфея мудрейший. «Да о чем вы говорите и о чем подбивать?» — нахмурился Неназываемый. — Скажи чётко. Я постараюсь дать объяснение. — Ир, куда вы полезли? Я знал, что ты попытаешься туда пробиться. Мудрейший откинул Морфея и повернулся к Неназываемому. Вокруг него затрепетали эфирные потоки. — Ты просто лоб разбил бы и ничего не добился. — Почему ты так думаешь? — расстроился Неназываемый. — Я был близок к цели. Да, — Да-да, близок к цели. Ты был близок к тому, чтобы ничего не получить. Сейчас ты к этому еще ближе. Только с помощью этого дегенерата. Он кивнул на молчащего морфея, что было для этого болтливого бога неестественно. — Вы вдвоем испортили все, что я строил. А ведь я почти было перехватил нить судьбы этого мира. — Нить судьбы? Неназываемый нахмурился. «Что это такое?» «Вот!» — ткнул указательным перстом мудрейший в сторону Неназываемого. «Вот об этом я и говорю, когда называю вас дегенератами. Как вы могли попытаться захватить запретный мир, даже не понимая, как это делать?» «Это не первый запретный мир, который я захватываю!» — все еще пытался ерепеница Неназываемый. «Да что ж такое!» Мудрейший вполне по-человечески закатил глаза. «У вас даже ума не хватило понять, чем этот мир отличается от других, в том числе запретных миров. Иначе как бы он получил свою уникальность?» Неназываемый молчал, не зная, что ответить. И тут ему на помощь, наконец, включился Морфей. «При всем уважении, мудрейший, но я знаю, как это делать, и мы с неназываемым...» «Заткнись!» — прервал его мудрейший. «Просто заткнись!» «Ты понимаешь, что Марана уже вступила в битву?» «А темная сучка прекратила хихикать и тоже пытается строить вам козни!» «Я готовился тысячу лет!» «Слышите?» «Долбанных тысячу лет я потратил на один единственный мирок, чтобы перехватить его нить судьбы и совершить, наконец, слияние!» «У меня было все почти готово! Почти!» «И тут влезли вы!» «Я не понимаю, мудрейший, при всём уважении...» продолжал хмуриться неназываемый, всё ещё сдерживая себя. Он понимал, что где-то накосячил, но до конца не мог понять, где именно. Зато он прекрасно знал, что мудрейшего лучше не злить. «Конечно же ты ничего не понимаешь!» Тут он внезапно скривился в усмешке. «Птичка на хвосте принесла, что тебе недавно здорово щёлкнули по носу охотники». «Ничего особенного и ничего критичного», — попытался безразлично отреагировать неназываемый. «Да! Треть божественной силы — ничего критичного!» Мудрейший весело засмеялся, а неназываемый чуть не лопнул от злости. Удивительно точная информация. Потеря даже незначительной части божественной сущности — это большое подспорье для друзей и конкурентов, которые тут же готовы будут ударить тебе в спину. нас здесь целая треть конечно же взгляд морфея неуловимо поменялся в глазах у него блеснул азарт хищника который приценивается к жертве пытаясь понять достаточно ли она слаба чтобы нанести последний удар и это не называемому очень не понравилось что мы такого сделали что помешали тебе нахмурился он что вы сделали — Равновесие, черт вас подери! долбаное равновесие! Великий охотник, переродившийся в этом зачуханном мирке, куда у ордена долгое время не было никакого доступа, это вам ни на что не намекает? — Охотник перерожденный. Он не представляет для нас никакой опасности, — уверенно сказал неназываемый. Мудрейший начал истерически смеяться. Без его глаз потекли слезы. «А как ты думаешь, охотники тебя нашли?» «Хм...» — неназываемый смутился. Честно говоря, он думал с этим разобраться позже, после восстановления сил. Сейчас он только-только вышел из медитации. «Я работаю над этим». «Хреново ты работаешь! Очень хреново!» — сказал мудрейший «Так вот, тот самый перерожденный великий охотник...» «Поставил метку на твоего миньона. Ты знаешь, что метка охотника позволяет открывать порталы охотникам в любое место?» Внезапное осознание надавило называемому на плечи. Он понял, как прокололся, но все еще не понимал, как это произошло. Ведь Горгас в разы превосходил силу перерожденца. А он сбежал еще и с меткой на спине. Это все объясняло. — Да, ещё, я уверен, есть у этого перерождённого охотника, про которого вы стесняетесь говорить, много всего интересного. Тебе, Морфей, нечего сказать. — Но... — почему-то смутился Морфей. — Один астральный воин недавно метеором пролетел через мои владения. Он опустился в место, где заперта одна раса. И я снял остаточную энергию от его прохода. Там есть след энергии, которую в него закачали. И это была энергия того самого перерожденного охотника. «Вот!» — теперь палец мудрейшего был направлен на неназываемого. «И как ты думаешь, если твои спящие миры, которые дают тебе львиную долю силы, начнут пробуждаться? Долго ли ты продержишься, если это случится?» Морфей скривился «У меня там надёжный запор стоял. Никому не пробиться». «Никому не пробиться! Реально? Это же сделал какой-то несчастный драконит!» — засмеялся мудрейший. «Стап, я не говорил, что это был драконит», — нахмурился Морфей, осознавая, что мудрейшему известно гораздо больше, чем надо. Тем временем мудрейший тяжело вздохнул. «Вы все ещё забываете, с кем имеете дело». В общем, слушайте сюда. Мне пришлось активировать своих миньонов раньше времени. Но и сейчас туда приперся перерожденный охотник. Мне пришлось поднимать божественный купол, чтобы не случилось непоправимого. Теперь оттуда никто не сможет выйти, но и попасть туда тоже невозможно. Он снова тяжело вздохнул и покачал головой. В его мудрых глазах была злость и печаль. К сожалению, я не вижу другого способа, кроме как объединить наши усилия. «А, на это мы с радостью», — оживился Морфей, понимая, что наказания не будет. Объединиться с Мудрейшим мечтали все божественные сущности. «Этот мир должен был быть моим», — угрожающе начал неназываемый, но через мгновение снова увидел палец Мудрейшего, направленный в его сторону. «Так, стоп!» — Ни слова больше. Еще пару слов, и я вычеркну тебя из уравнения. Перережу твою связь с этим миром, и тогда ты выйдешь из игры. — А ты можешь это сделать? — неназываемый нахмурился. — Кто знает? — мудрейший усмехнулся. — Кто знает? Но ты можешь попробовать это выяснить? Ну так как? Какое твое решение? Неназываемый тяжело вздохнул. потеря третьей силы Щелчок по носу, вполне осязаемое злорадство Морфея, неожиданное появление мудрейшего — всё это выбило его из колеи. Но в любом случае всё всегда можно переиграть. В конце концов, бывшим союзникам всегда можно ударить в спину. Нужно только к этому подготовиться. — Я готов выслушать твоё предложение, — согласно кивнул неназываемый.